Третье. Ночь. Квартира Менни занимала весь пятый этаж большого дома, обособленно возвышавшегося среди маленьких домиков одной из окраин столиц. Нас никто не встретил. В комнатах, по которым мы шли, было пусто, и при ярком свете электрических лампочек пустота эта казалась особенно мрачной и неестественной. В третьей комнате Менни остановился. Вот здесь, он указал на дверь четвертой комнаты, находится воздушная лодочка, в которой мы сейчас поедем к большому Этеронефу. Но раньше я должен подвергнуться маленькому превращению. В этой маске мне трудно было бы управлять гондолой. Он расстегнул воротничок и снял с себя вместе с очками ту удивительно сделанную маску, которую я, как и все другие, принимал до этого момента за его лицо. Я был поражен тем, что увидел при этом. Его глаза были чудовищно громадны, какими никогда не бывают человеческие глаза. Их зрачки были расширены даже по сравнению с этой неестественной величиной самих глаз, что делало их выражение почти страшным. Верхняя часть лица и головы была настолько широка, насколько это было неизбежно для помещения таких глаз. Напротив, нижняя часть лица, без всяких признаков бороды и усов, была сравнительно мала. Все вместе производило впечатление крайней оригинальности, пожалуй, уродства, но не карикатуры. — Вы видите, какой наружностью наделила меня природа, — сказал Менни. Вы понимаете, что я должен скрывать ее, хотя бы ради того, чтобы не пугать людей, не говоря уж о требованиях конспирации. Но вам не придется привыкать к моему безобразию. Вы по необходимости будете проводить много времени со мною». Он отворил дверь следующей комнаты и осветил ее. Это была обширная зала. Посередине ее лежала небольшая, довольно широкая лодочка, сделанная из металла и стекла. В ее передней части и борта, и дно были стеклянные, с остальными переплетами. Эта прозрачная стенка в два сантиметра толщиной была, очевидно, очень прочна. Над носовыми бортами две плоские хрустальные пластинки, соединенные под острым углом, должны были разрезывать воздух и охранять пассажиров от ветра при быстром движении. Машина занимала среднюю часть лодочки. Винт с тремя лопастями в полметра ширины находился в кормовой части. Передняя половина лодочки вместе с машиной была прикрыта сверху тонким пластинчатым навесом, прикрепленным к металлической оковке стеклянных бортов и к легким стальным колонкам. Все вместе было изящно, как игрушки. Менни предложил мне сесть на боковую скамеечку гондолы, погасил электрический свет и раскрыл огромное окно залы. Сам он сел спереди возле машины и выбросил несколько мешков балласта, лежавших на дне лодки. Затем он положил руку на рычаг машины. Лодка заколебалась, медленно поднялась и тихо проскользнула в открытое окно. «Благодаря минус-материи для наших аэропланов не требуются ломких и неуклюжих крыльев», — заметил Мэнни. Я сидел как прикованный, не решаясь пошевелиться. Шум винта становился все слышнее, холодный зимний воздух врывался под навес, приятно освежая мое горевшее лицо, но бессильный проникнуть под мое платье. Над нами сверкали, переливаясь тысячи звезд, а внизу... Я видел через прозрачное дно гондолы, как уменьшались черные пятна домов, и уходили вдаль яркие точки электрических фонарей столицы, и снежные равнины светились далеко под нами тусклым, синевато-белым светом, головокружение, сначала легкое и почти приятное, становилось все сильнее, и я закрыл глаза, чтобы избавиться от него. Воздух становился все резче. Шум винта и свист ветра все выше. Очевидно, быстрота движения возрастала. Скоро среди этих звуков мое ухо стало различать тонкий, непрерывный и очень ровный серебристый звон. Это дрожало, разбивая воздух, стеклянная стенка гондолы. Странная музыка заполняла сознание, мысли путались и уходили, оставалось только чувство стихийно легкого и свободного движения, уносящего куда-то вперед и вперед в бесконечное пространство. Четыре километра в минуту, сказал Менни, и я открыл глаза. Это... Еще далеко, спросил я. Около часу пути. На льду одного озера. Мы находились на высоте нескольких сот метров, и лодка летела горизонтально, не опускаясь и не поднимаясь. Мои глаза привыкали к темноте, и я видел все яснее. Мы вступили в страну озер и гранитных скал. Эти скалы чернели местами, свободные от снега. Между ними кое-где лепились деревушки. Налево позади нас оставалось вдали снежное поле замерзшего залива, справа белые равнины громадного озера. На этом безжизненном зимнем ландшафте мне предстояло порвать свои связи со старой землей. И вдруг я почувствовал, не сомнение нет, настоящую уверенность, что это разрыв навсегда. Гондола медленно опустилась между скалами в небольшой бухте горного озера перед темным сооружением, возвышавшимся на снегу. Ни окон, ни дверей не было видно. Часть металлической оболочки сооружения медленно сдвинулась в сторону, открывая черное отверстие, в которое и вплыла наша лодка. Затем отверстие снова закрылось, а пространство, где мы находились, осветилось электрическим светом. Это была большая удлиненная комната без мебели, на полу ее лежала масса мешков с балластом. Менни прикрепил гондолу к специально предназначенным для этого колонкам и отворил одну из боковых дверей. Она вела в длинный полуосвещенный коридор. По сторонам его были расположены, по-видимому, каюты. Менни привел меня в одну из них и сказал «Вот ваша каюта. Устраивайтесь сами, а я пойду в машинное отделение. Увидимся завтра утром». Я был рад остаться один. Сквозь все возбуждение, вызванное странными событиями вечера, утомление давало себя знать. Я не прикоснулся к приготовленному для меня на столе ужину и, погасив лампочку, лег в постель. Мысли нелепо перемешивались в голове, переходя от предмета к предмету самым неожиданным образом. Я упорно заставлял себя заснуть, но это мне долго не удавалось. Наконец сознание стало неясным, смутные, неустойчивые образы начали толпиться перед глазами, окружающее ушло куда-то далеко, и тяжелые грезы овладели моим мозгом. Цепь снова закончилась ужасным кошмаром. Я стоял на краю громадной черной пропасти, на дне которой сияли звезды, и Менни с непреодолимой силой увлекал меня вниз, говоря, что не стоит бояться силы тяжести, и что через несколько сот тысяч лет падения мы достигнем ближайшей звезды. Я застонал в мучительной последней борьбе и проснулся. Нежный голубой свет наполнял мою комнату. Около меня сидел на постели и наклонялся ко мне. Мэнни? Да, он, но прозрачно странный и как будто другой. Мне казалось, что он стал гораздо меньше, и глаза его не так резко выступали на лице, у него было мягкое, доброе выражение, а не холодное и непреклонное, как только что на краю бездны. «Какой вы хороший!» — произнес я, смутно сознавая эту перемену. Он улыбнулся и положил руку мне на лоб. Это была маленькая мягкая рука. Я снова закрыл глаза и с нелепой мыслью о том, что надо поцеловать эту руку, забылся в спокойном блаженном сне.